то, о чем я сейчас буду говорить, вполне поймут только взрослые люди, прожившие в браке, которые можно назвать счастливыми, либо те, кто наблюдал такие пары. С другой стороны, и молодежь, я уверен, с пользой может этому внимать, потому что... Излагаемый здесь сюжет Принадлежит школьной программе а Начну я, как всегда, с того, что Хочу рассказать вам одну историю Меня пригласили в подмосковный город Прочитать лекцию учителям средних школ О Евгении Онегине Прислали машину И пока я ехал Я собирался с духом, продумывал Как это можно за 1 час 30 минут рассказать Евгения Онегине о том, что заложено в этом романе, рассказать, как это изложено, что главное из этого труднейшего для понимания романа мировой литературы я должен передать. Вот была такая проблема. Я над ней думал, пока ехал, и в полной концентрации своей душевных сил вхожу в зал. И настроение моё мгновенно меняется. И я увидел лица утомлённых женщин. У каждой учительницы уроков по 25-30 в неделю, проверка тетрадей, классное руководство. Дома у них дети, домашнее хозяйство, им домой нужно. А по дороге ещё нужно зайти в магазины вместе. Этого их загнали на эту лекцию, а мне хорошо заплатили, чтобы я её читал. Я почувствовал себя плантатором. Неужели я буду мучить этих женщин? Тогда я сказал: "Женщины, скажите, кого любила Татьяна Ларина? Онегина? А замуж вышла за кого?" за генерала. Так это же разврат. Любил одного, замуж вышла за другого, а тайнобрачной постели любит одного, а спит с другим. И что она при этом про себя думает? Это разврат. Утробы была всеобщее. Вижи лица у моих женщин порозовели. Они живились, а жили задумались, всё, теперь с ними можно говорить один час 30 минут. И я начал. И я начал с того, что прочитал им последнюю строфу Романа. Тут вот, вспомню я. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет. а те далече, как садине, как до сказал. Без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяна милый идеал, умнога, много рок отнял была жен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. кто не дочёл её романа и вдруг умел расстаться с ним как я с Онегиным моим сразу замечают что слова рок идеал жизнь в рукописи Пушкин пишет заглавной буквы это главнейшие темы которые он продумывал и прописывал в своём романе и именно в этой последовательности рок идеал жизнь. То есть Пушкин идеальное начало связывал с Статьяной. Её брак не связан с какими-то развратными помыслами, как можно было бы подумать. Её брак не был порочным. И мы должны приблизиться к пониманию, почему идеальное начало Пушкин связывал с Статьяной, но э-э Теме «Идеал» предшествует тема «Рока». И нужно сказать об этой теме. Тема «Рока». Роковым событием в романе было что? Вспоминайте. Что было роковым событием в романе? Одним из центральных событий романа. Действием «Рока» в романе. Что было? Дуэль. Ленского и Онегина. Роковые события это вот какие. Когда человеческая свобода сталкивается с чем-то предопределённым, как внешним и страшным. Роковые события чаще всего опознаются потому, что они ужасны. А также потому, что в них сходится внешнее обстоятельства, многие внешние обстоятельства, каждый из таких обстоятельств сам по себе кажется человеку только случайностью. Множество случайных внешних обстоятельств сходятся вместе, и когда они сходятся, они образуют вдруг чёткий рисунок и дают неожиданный результат. И этот результат, когда он происходит, кажется неизбежным, фатальным. страшно. Вот приведём пример. Какие были первые обстоятельства случайные, друг с другом не связанные обстоятельства, которые привели к роковому событию, убийству друга на дуэли. Ленский почувствовал, что он оскорблён Онегиным на именинах Татьяны. А что было до именины? Первое. Ленский передаёт Онегину приглашение быть на именинах Татьяны. А кто приглашал Онегина? Учителя литературы не ответили сходу. Потому что они не обратили внимания на это обстоятельство. А Пушкиным оно прописано. Кто приглашал Онегина? Если бы сама Татьяна, Онегин бы насторожился и точно бы отказался. Нет, его приглашают Говорит Ленский Оленька и мать Вот первые из обстоятельств Которые приведут к дуэли Оленька и мать Онегин отказывается ехать Он опасается Многолюдного сборища А Ленский хочет Увлечь друга И уговаривает его ехать И заверяет его Что на именинах Праздник семейный будет только своя семья. Это ещё одно обстоятельство на пути к дуэли. Третье. Не сообразили. Не пылкий поэт, не тризвомыслящий Евгений, а ведь могли бы сообразить, что через 2 недели назначен срок свадьбы Ленского с младшей сестрой младшие, значит, Ларины будут сугубо забочены за мужеством старшей дочери. А потому, скорее всего, годов да наверняка именины Татьяны не будут тихим семейным праздником и так далее, и так далее множество таких случайных обстоятельств сошлись в конечный результат не хотел Онегин убивать друга на дуэли, а убил Онегин невольный убийца. Не хотел, а убил. Его рука убила. Когда Пушкин тщательно прописал событие дуэли, как роковое, произошло очень интересное событие. Он почувствовал перемену в самом себе. Встреча с роковым событием, даже если ты его сам сочинил, дар мне проходит. Прежде всего, Пушкин чувствует в себе перемену возраста. Юность прошла. Вот написал событие дуэли и почувствовал про себя: "Юность прошла. Настал полдень жизни". «С ясную душою пускаюсь ныне в новый путь». И вот с ясную душою только можно разглядеть в жизни идеальное начало. Пушкин начал смотреть в эту сторону и нашел Татьяны, милый идеал. Это важно. Что? Автор реалистического романа «Связь». не создаёт идеальные. Он его находит как действительность. Об этом надо сказать два слова, я два слова скажу и перейду к Татьяне. Возможны два, если брать крайности взгляда на действительность. Мы можем смотреть на действительность, которая нас окружает, как на принципиальную противоположность идеальному началу, правду, смысл и так далее. То есть действительность противоположена идеалу. Тогда идеал отходит в сферу поисков, умозрения, воображения, мечты, во всяком случае остаётся проблемой. Вот этот взгляд на действительность характерен более для культуры Западной Европы, шире Запада. Возможен другой, озарённый взгляд на действительность, когда мы видим действительность как осмысленное, связанное целое. Мы так видим действительность как осмысленное, связанное целое. Есть правда на земле. Есть идеальное начало в мире сем. Вот это Пушкин. Это русская культура, будь то светская или религиозная. Если Христос в мире был и есть и будет, то как же в этом мире не быть правде? И как же не быть, говоря языком светской культуры, идеальному началу? Как же на русской земле не быть таким женщинам, как Татьяна Ларина? Всё, переходим к ней, постараемся понять её жизнь. Я вёл уроки по Онегину в школе. спрашиваю учеников, почему Пушкин увидел идеальный образ Татьяны? Они отвечают: любила природу, вставала до зари, никекетничала, что ещё? Не злословила, не осуждала, умела любить, была внимательна. Кто-то сказал: "Совершенно правильно. Была бесстрашна". Перед нами много хороших качеств, которые совсем не обязательно в составе единый целостный характер. Качество есть, а характер где? И идеальный тут причём? Из класса ответа не будет. Вот имейте в виду, учителя литературы, что на этот вопрос вам ученики не ответят. Нужно сразу задать то. Это можно сделать так. То, что Онегина ударило как рок, Татьяна предчувствует как свою судьбу. И следует ей Оказывается, человеку это дано Идти по своему пути И вот это предположение мы сейчас проверим Мы проследим важнейшие события в жизни Татьяна Просто хронологически по ним пойдем Грустна, печальна, молчалива, юна, влюблена, мечтательна, неопытна Татьяна в жизни ведёт какая-то сила, вот что главное. Татьяна, жизнь ведёт какая-то сила, которую она может почувствовать. И впервые эта способность явилась в ней, когда она что сделала? Эта способность, вот её, по жизни ведёт какая-то сила, которую она может почувствовать. И когда в ней впервые явилась эта способность, когда она что полюбила Онегина. Положите руку на сердце, скажите, сколько вы видели женщин, которые, влюбившись в первый раз, действительно полюбили одного и на всю жизнь. Не так, что сегодня я люблю его, а прошло время, я полюбила другого. Нет, таких, как Татьяна, полюбила сразу одного и на всю жизнь. Много вы таких женщин видели. И так, полюбила первое событие в жизни. Второе очень важное обстоятельство. Татьяна, не зная этого человека, целиком доверяет благородству Онегина, она пишет ему письмо. Этот поступок мог погубить всю её жизнь. Она не ошиблась в нём. Так интересно, юная барышня увидела, полюбила, не ошиблась. Но он её отверг. Что и делать? Татьяна должна как-то решать свою жизнь, и она решается. Вспоминаете, на что она решается со страхом? Почему мы можем сказать, что она человек отважный? в чём-то даже бесстрашный, она решается гадать. Ей даётся ответ из будущего. Татьяна видит страшный сон, пророческий сон. Почему сон пророческий? Потому что она увидела убийство Ленского-Онекина. События немыслимые. Оно было увидено заранее во сне, когда Татьяна гадала. То есть сон Татьяны был пророческий. Человек не может знать будущего, если ему это не дано. Татьяне дано было увидеть предопределённое. Но вот она проснулась и не может понять увиденное. Нужна хотя бы маленькая подсказка. и ей даётся эта подсказка. Это явление Онегина на именинах. Вот эта подсказка была очень суровая, очень неожиданная. В какой-то момент Татьяна чуть жива осталась. То есть Татьяна в явлении Онегина должна угадать свою судьбу. Вот ей дали подсказку, и она должна понять Что это такое? И Татьяна опять не ошиблась. Она заметила, что Онегин в душе чертит карикатуры всех гостей, и она обмерла от этого взгляда. После именин все уснули, Татьяна бедная не спит и в поле тёмное глядит, как будто холодная рука ей сердце вшем мёд, как будто бездна под ней чернеет и шумит. Погибну, Таня говорит. Но гибеть не во любезно, я не рабщу, зачем рабтать? Не может он мне счастье дать. Вот так юная девица. Счастье мне в жизни не дано. угадала и согласилась это сильно положите руку на сердце и скажите сколько вы видели женщин которые зная что счастье для них в жизни невозможно не попытались бы это счастье какой-то хитростью лукавством враньём это счастью у жизни вырвать жалки бывает конец у таких попыток Сама женщина к старости становится жалкой, истрепанной, а чаще всего одинокой, да и других людей, мужей, детей. Она вовлекает в свою несчастную жизнь, потому что, говорю для христиан, она не согласилась нести свой крест. Вот, а таких, как Татьяна Ларина... Много вы таких женщин видели. Не может он мне счастье дать. Угадала и согласилась. В решительные моменты жизни героине дано угадать свою судьбу и ей следовать. Татьяна умеет, вот что в ней главное, вот ядро характера, вот что делает ее личность целостной, найти свой путь. Вот это великий дар. Без озарения свыше – Невозможно так идти по жизни. При этом Татьяна может не понимать того, по комо она вздыхать, осуждена судьбою властной. Не понимает Онегина. Но может догадаться, какой шаг ей сделать на жизненном пути. Татьяна не понимает Онегина. Однако умеет без ошибки идти по своему пути. Седьмая глава романа целиком посвящена тому, как решалась судьба Татьяны или тому, как она решала свою судьбу. Когда мы говорим о Татьяне, это одно и то же. Что будет дальше? Дальше. Гонимы вешними лучами с окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Это описание весны. Потом будет описание лета. Потом будет описание осени. Потом будет описание зимы. И это все в связи с Татьяной. Что-то там Пушкин этим хочет сказать. Вот будем разбираться. Весной она томится. Но важное событие в жизни Татьяны произошло летом посещение дома Онегина. Причём событие описано как случайное. Татьяна долго шла одна. Шла, шла, И вдруг перед собою с холма Господский видит дом. Это дом Онегина. За этим событием следует другое. Татьяна читает книги из библиотеки Онегина. И извлекает из них понятия, очень важные понятия, извлекает из них понятия о современном человеке. это себе любец, который нашёл себе эстетическое оправдание в романтической литературе. Это человек на деле показал себя в политике, как говорит Лотман, в политике всеевропейского эгоизма. Эмблемой современного человека для русской классической литературы, начиная от Пушкина, стал Наполеон. Эмблема современного человека Наполеон. Вот Татьяна читает. Она нашла Буарона, да с ним ещё 2-3 романа, в которых отразился век и современный человек изображён довольно верно, с его безнравственным «Душой себя любивой и сухой мечтанью преданной безмерно с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом». Я перечитаю эти строки, они очень важны, потому что Пушкин говорит о современном человеке, и этот человек, он и есть человек. на сегодняшний день современный человек. До да с ним ещё два-три романа, в которых отразился век, и современный человек изображён довольно верно. С его безнравственной душой, себелюбивой и сухой мечтанью, преданный безмерно с его озлобленным умом, кипящим в действии, пустым состояние, которое постигло современного западного человека, а через него перешло и в Россию, Пушкин описал как странное сочетание душевной сухости, безнравственности, мечтательности и озлобленного деятельного ума. Эти книги из библиотеки Онегина может быть, не были новыми для Татьяны. Но показался это стирою, но показался выбор их ей странен. На их полях она встречает черты его карандаша, везде Онегина душа себя невольно выражает. То есть Татьяна читает книги, выбранные Онегиным через своё отношение к нему. Ее интересует прежде всего он Татьяна читает и, цитирую, «Я и открылся мир иной» Татьяне было дано угадать свою судьбу Но она не понимала Онегина А теперь и начинает понемногу моя Татьяна понимать Теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной, и после этого слова «властной» Пушкин ставит двоеточие, а именно Татьяна начала понимать героя в его отношении к современному человеку. Крайне интересно, что она начала понимать. После двоеточия следуют одни вопросительные предложения. Что ж он, уже ли подражание, чужих причуд истолкование, слов модных, полный лексикон, уж не пародия ли он? В попытке понять героя одни вопросы звучат. Уже ли загадку разрешило? Уже ли слово найдено? Слово. Здесь означает разгадку шарады. Уже ли слово найдено? Разгад шарады и не без иронии сюда Пушкиным поставлено. Найдёшь слово, разгадаешь шараду. Найдёшь ключик, кроишь замочек, найдёшь тип, поймёшь характер. Так нас в своё время в школе учили: что за тип? Онегин. Так вот нет же. Так человека не поймёшь. как шараду не откроешь его замочком клювчиком не поймёшь человека как тип человек и человек но это Пушкин знает зрелый писатель а что Татьяна Что Татьяна нужно вспомнить что к этому времени Татьяна осталась совсем одна Онегин уехал навсегда. Сестра Ольга вышла замуж за офицера и тоже умчалась. Страсть к Онегину не стала тише, наоборот. Сильнее страсть ее горит. И об Онегине далеком ей громче сердце говорит. Скажите, сколько такое состояние может продолжаться? И надо же! Ну вот у неё перед глазами портрет современного человека. Герой её романа, можно сказать, оставил у неё перед глазами компромат на самого себя. А судить его и избавиться от муки, можно и дальше пойти. Все мужчины таковы-то и таковы-то. Пусть это осуждение и даже цинизм, но ведь облегчение же, вздохнуть можно. Был и другой путь к невростении. Когда человек тлит свою лихорадочную влюблённость, он уже полюбляет свою нервическую высокую возбудимость, этот свой нездоровый тонус. Мечтание самость это же океан чувств. Сколько я видел женщин, которые ныряли туда, ведь никто не нырял. Пусть все замкнуло на себя, но ведь это облегчение, вздохнуть можно. Так вот, Татьяна не сделала ни того, ни другого. Она не впала в экзальтацию и не осудила героя. Татьяна не стала искать себе облегчения такой ценой. В своем несчастье Татьяна не отверглась любви как таковой. Да, она несчастна. но от любви не отреклась. Татьяна всё прошла. Все пометки увидела. Главное, поняла её попытки понять Онегина, одни вопросы, ответов нет. Онегин действительно стоит в каком-то отношении к современному человеку, но сам он не таков. Об этом говорит Пушкин, потому что его посетила русская хандра. то совершенно другое состояние и Татьяна почувствовала это и любимого человека не ввела в разряд современных новых людей произошло другое Татьяна взвела дистанцию по отношению к герою в библиотеке ей открылся мир иной Ещё и в том смысле, что для неё, возможно, стала другая жизнь, неведомо какая. В этот момент Татьяна родилась как вполне зрелый человек. Это было благородное сердце. А стала зрелая женщина. Именно зрелая женщина. Пусть и в облике юной барышни. С этого момента Татьяна начинает медленно и со страхом принимать то, что ей определено судьбой. Ее сомнениями об Онегине завершается один ряд событий. Гибель от него любезна. И начинается другой ряд событий. Я вышла замуж. Татьяна иначе, чем Онегин, воспринимает то, что ей определено. То, что Онегину ударило как рок, Татьяна чувствует как свою судьбу. Человеку это дано идти по своему пути. У Татьяны это будет медленно и трудно. И смотрите, пока Татьяна читает в библиотеке Анегина, и в ней воззревают такие важные перемены в это самое время внешние события принимают свой оборот. Её домашний держит о ней совет. Татьяна рождается как зрелая женщина, читая книги, а дома освещаются, что ж не делать, как её замуж выдать. Видите, внутренние события и внешние события они, оказывается, имеют связь между собой. Вот это судьба. Судьба у Пушкина это светский эквивалент понятию божьей промысел. Часы бегут, она забыла, что дома ждут её давно. где собрались два соседа и где об ней идёт беседа. Всем ясно. Замуж надо выдавать старшую дочь. И попытки были, но она всем отказывает. Буянову, Петушкову отказала. Пыхтяну, гусару отказала. И всем очевидно, что Татьяна не влюблена. Потому в кого же При таких обстоятельствах один, может быть, здравый совет в Москву на ярмарку невест. Мать могла воспротивиться. Путь не близкий. И денег не достанет. В Москве нужно прожить сезон, то есть зиму. Однако нет. Старушка очень полюбила совет невест. Разумной и благой А ведь не выезжала из поместья Больше двадцати лет В Москве надо прожить Сезон, доходу мало Сосед готов помочь И ободряет Довольно для одной зимы Не то уж дам хоть я взаймы Одно к одному Сходится, сходится, сходится Поездка в Москву Могла означать Для Татьяны только одно она принимает необходимость отправиться в путь готовы-то она готова но интересно какая будет первой её реакция попробуйте догадаться какая первая реакция и таня слышит новость эту на суд в вызывательном свете представить ясные черты провинциальной простоты из опоздалые наряды привлекли насмешливые взгляды о страх первую её мысль когда она услышала новости о поездке страх показаться перед чужими за мужество ещё так далеко и неясно татьяна дано время собраться с духом а нам пушкин даёт почувствовать течение времени вот почему она такая седьмая глава Весна, лето, осень, зима – трудный, медленный путь в Москву. Татьяне дано время. Поездка предстоит зимой, а сейчас лето. Но Татьяна уже прощается с родными местами, со своей свободой. Простишь и ты, моя свобода. Куда, зачем стремлюсь я? Что мне сулит судьба моя? сочтётливое понимание за мужество это иная доля, это другая жизнь. Настала осень. Злотая. Природа трепетна, бледна, как жертва, вышно убрана. Зима. Татьяна русской душой любила зиму, сейчас не то зима. не рада ей лишь сердце Тани не идёт она зиму встречать морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо плечи и грудь татьяне страшен зимний путь роковые события ужасны и когда принимаешь свою судьбу страшно Катерина без ропота и возражений принимает необходимость пути, только плачет горько. Почему девушке пересывать бы плакать? Вот ответ он из сердца понятен, вот это словами трудно объяснить, но попробую. Должен умереть один человек, а ты была девочка в своей семье. И родиться другой человек, женщина в другой семье. Вот девушки со страхом соглашались и плакали. Как все стало иначе на современных свадьбах. Невеста просто ликует. Раньше были не так, раньше девушки плакали, им давали время поплакать. Татьяна медленно двигалась навстречу своей судьбе. И медленность пути была буквальная. И медленность пути была буквальная. Пушкина опять-таки даёт нам её почувствовать. К несчастью, Ларина тосилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукой вполне 7 суток ехали они. Ну понятно, почтовые лошади это те, которые сменяются. а когда едешь на своих, надо давать лошадям отдохнуть. И вот семь суток они ехали до Москвы. Пушкин, когда описывает путешествие Татьяны с матерью и слугами в Москву, эту метафору пути он её сильно развил. Для начала он её просто овеществил. Абоз обычный. 3 кибитки везут Домашние пожитки: кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, чуфики, перины, клетки с петухами, горшки, тазы и cetera. Ну, много всякого добра. На кляче тощей и косматой сидит фарейтор бородатый. Путь медленный. Быт патриархальный, даже простонародный. Однако это путь. И на этом пути идеальная героиня находит свою судьбу. И об этом Пушкин нас предупреждает в посвящении ко всему роману, который он пишет. Прими собрание пёстрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных и идеальных. Что интересно, В описании путешествий Татьяны прочитывается неявная мысль. Путь у каждого человека свой и не зависит от внешней бытовой обстановки, которая может быть и простой, и убогой. И Пушкин не даёт этой мысли пропасть. Он её развивает. Мы находим сопоставление дорог России и Европы, дороги России и Европы. Это сопоставление Пушкина со значением дорог исторических с явной иронией развернул в обе стороны, и в сторону Европы, и в сторону России. В России будут хорошие дороги со временем, лет через 500. По расчислению философских таблиц глубокомыслящие таблицы, которые помогут исчислить времена и сроки истории. Это суть таблицы статистические. Они появились во Франции в 27 году вышла книга с такими таблицами Вяземский э к этой книжке отнёс иронически полевой с энтузиазмом, а Пушкин вот так. Он увидел в ней пафос цивилизации. наших западных соседей, который подхватит и Россия. Мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой, раздвинем горы под водой, пророем герзасные своды. Теперь у нас дороги плохие, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи. Заснуть минуты не дают. Да Запада кредит просвещения и таблицы Покуда ж сельские циклопы Имеют в виду кузнецы Сельские циклопы Перед медлительным огнем Российским лечат молотком Изделия легкой Европы Коляски европейские Недолго выдерживали на российских дорогах Нет, все-таки дороги у России и Европы Разные так шуткой, говорит Пушкин. Разные дороги исторические в России и у Европы. И также шуткой Пушкин вывел героиню на простор российских дорог. А тема главная не забыта. Татьяна русской душою встала на путь своей жизни. Она на пути куда? В Москву. Москва Вся седьмая глава романа посвящена Татьяне, а все три эпиграфа, три эпиграфа – это много. Все три эпиграфа к этой главе посвящены не Татьяне, а Москве. Такой это многомерный и самобытный мир, древний, славный, милый, родной сердцу, мешной мир. В Москве решится судьба героини. И когда русский человек перестаёт блуждать сердцем, он понимает, что такое Москва. Как часто Пушкин говорит себе: Как часто в горестной разлуке в моей блуждающей судьбе Москва «Я думал о тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось!» В недавних событиях русской истории кто встал против современного человека, когда он пришёл с Запада как враг и поработитель? Эмблемой современного человека был Наполеон, кто встал против него? Москва, для Пушкина Москва радость. Для героини Москва – конечный пункт утомительного пути. Для нее древняя столица – мир новый, утомительный, Татьяне – нехорошо на новоселье привыкшей к горнице своей. Как ей это не по характеру, не по настроению, весь этот шумный мир, Волнующийся, многоречивый мир И, наконец, это важное новое обстоятельство В ее жизненном пути ее привозят На бал, в благородном собрании Там собирались тысячи До пяти тысяч человек Самое неподходящее для нее место там честность волнение жар татьяна слеплена и потеряна между двух тёток у колонны незамечаема никем татьяна смотрит и не видит волнения света ненавидит ей душно здесь то есть ну представьте две тётки по бокам колонна сзади, что впереди она не видит, её саму не видно. Татьяна прошла свой путь до самой невыгодной для себя точки. Но её сюда судьба привела в этой конечной точке пути она образом, на парадоксальном образе на многолюдье сокрыта утая от нескромного ищущего взгляда. и уже сверхразумения вот обстоятельства просто чудесны она замечена человеком который сделает ей предложение этого человека Татьяна будет уважать но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою и в сторону свой путь направим почему в сторону Отворачивается Пушкин, когда дошел до самого решительного момента, в который героиня должна сказать «да» или «нет». Есть такие сферы в жизни другого человека, куда лучше не входить, даже с дружеским участием. Татьяна любит Онегина, а выходит за другого. Представляя, что такое супружеские отношения, мы можем и недоумевать, и жалеть ей, осуждать героиню. А Пушкин сделал всё, чтобы привести нас к пониманию. Здесь совершилось то, что было суждено, и то, что было принято героиней как своя судьба. Позднее мы узнаем, что Татьяна со слезами заклинала мать, а ей все жребии были равны, И Татьяна решила свою судьбу, как бы и не проявив своей воли. Вот это интересное обстоятельство. Татьяна не выбирала мужа. Он был ей дан. Интересно знать, что будет в результате. Через несколько лет В последней главе мы вправе ожидать развязки, в восьмой главе. Развязка и воспоследует. Но мы уже вполне можем понять, что Татьяна и Онегин разлучены навсегда. А встретятся они или не встретятся. Это обстоятельство, как и их чувства, может быть сильно высоким. И никакого значения иметь не будет. странным образом, час внимание ваше я призываю. По совершении судьбы, когда предопределённое было определено по уяснению идеального начала для героини и для автора, то есть после рока и идеала в свои особые права вступает жизнь. Помните эти Три слова, которые в последней строфе Пушкин написал за главной буквы. Рок, идеал, жизнь. Какое-то вот особое начало. Жизнь. А жизнь имеет свою правду. Эта правда дает себя знать героям реалистического романа. Ей уже он и завершится. Пушкин как бы показывает, что можно жить... жизнью а можно и не жить жизнью быть живым в жизни это оказывается плод усилий быть живым и так события описанные в четвёртой пятой и шестой главах происходит под знаком рока События седьмой главы читаются как приближение к идеальному, а в восьмой главе всё повершает жизнь. Из восьмой главы мы прочитаем то, что относится к Татьяне в замужней тайме. Появление Онегина на рауте, как и последующее появление Татьяны, сопровождается вопросом: кто это? Онегин человек без возраста и без пути. Убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии и досуге. без службы, без жены, без дел ничем заняться не умел. Он и один отправился странствовать и начал странствовать без цели, доступный чувства одному и путешествия ему как все на свете надоели. Добрый приятель юности Пушкина дожил до зрелых лет, но не перешёл её порога. Страшное роковое событие не привело его в чувство. Есть тогда что-нибудь на свете, что могло бы возвратить ему жизнь. Но вот толпа заколебалась, по залу ропот пробежал. То, что Онегин спрашивает, кто это, понятно, он давно не был светен. Однако Пушкин так обставил явление Татьяны на рауте, чтобы и мы загадались. Какова была внешность Татьяны? Спрашиваю я учеников. Ответьте мне, она была хрупкая, статная, белокурая. Какие были у него волосы? Глаза особенно меня интересуют. Какова была внешность Татьяны? Ни одной черты. Из внешности Татьяны мы не знаем Видите, ни одной Красота Татьяны очерчена Пушкиным в одних отрицательных определениях О ее внешности мы ничего не знаем И даже прекрасной ее назвать нельзя О красоте Татьяны мы знаем только, что она обладает умиротворяющим действием на всякого положения сообразно возрасту и полу. И что и эту красоту, саму Татьяну нельзя ничем затмить. Но вот толпа заколебалась, по залу шёпот пробежал. К хозяйке дамы приближалась за ней важный генерал. Она была не тороплива. Не холодна. неговорливо без взора на клопот для всех без притязаний то успех без этих маленьких ужимок без подражательных затей всё тихо просто было в ней она казалась верной с ними к декамильфошишков прости не знаю как перевести к ней дамы подвигались ближе старушки улыбались ей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 Печной, прелестью мила Она сидела у стола С блестящей Ниной Воронскою Сей Клеопатрую Не вы И верно б согласились вы Что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла Хоть ослепительно была Эта красота благодатная Когда человек достигает развития Своей личности И он становится настолько своеобразен, что никакой другой образ его заслонить не может. Своеобразие личности даровано каждому человеку. Если он его достигает этого своеобразие, когда человек в своём образе это каждому зриму как особая красота, которая не выходит за свои пределы не посигает знает себя благодатная красота обязательно мирная в себе и потому умиротворяющая эту красоту увидев в Татьяне её муж и эта красота в замужестве расцвела и эта благодатная красота оказывается ещё покров и защита увидев онегина татьяна была поражена княгиня смотрит на него и что ей душу не смутило как сильно не была она удивлена поражена но ей ничто не изменило ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Что вы еще хотите знать о замужестве Татьяны Лариной? Понятно ли о ней, что такой человек не мог уступить домогательствам Онегина? В последней сцене он застает ее плачущую. С его же письмом в руках он И когда она отказывает ему, вот поймите, в этом нет решения, в этом нет усилия воли, в этом нет борьбы. Оказывается, умные люди и Достоевские в знаменитой речи о Пушкине рассуждали, почему она так поступила, могла же иначе, не могла и не почему. Почему? Как странно, как будто эти вот умные люди романы не читали. Всятая её душа сразу сказалась в то, что Татьяна, впервые влюбившись, полюбила на всю жизнь. И каждый её шаг по жизни затем был от силы в силу она возрастала в красоте. Ей были даны одновременно и любовь, и несчастье. И умение принять несчастье, любви не отвергнув, привели ее к замужеству и необыкновенной, вот такой вот незахватной красоте. Когда Пушкин прописал дуэль в романе, как событие рока, он внутри себя чувствовал. перешёл какой-то рубеж и многое о себе понял то же самое произошло сейчас когда пушкин увидел идеальное событие в жизни любимой женской души он многое понял о жизни за мужество татианы лариной эта история много дала русской литературе Пушкин понял нечто важное о жизни. В понимании Пушкина жизнь трагична. Вспомним последнюю строфу романа. Жизнь человека как книга, и можно угадать сюжет. Однако эта книга, роман жизни никогда не дочитывается до конца. Евгения Негин заканчивается идеей принятие смерти. Кончина может прийти внезапно, но никогда не до времени. Пушкин, как бы сказать, Пушкин как исследователь сам шёл с героями романа по жизни и достигал самосознания. Для Пушкина постижение жизни пришло вместе с принятием кончины, ранней кончины. Перед гибелью он воздвиг себе памятник, а этот роман со сознанием. Этот роман. Автор закончил словом блажен. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. кто не дочёл и её Романа и вдруг умел расстаться с ним как я с Онегиным моим